«Смотрите, смотрите!» – воскликнула царица лебедей. Интересуя, набернулся, поняв восклицание чужого мелодичного языка, девушка показывала вверх. Заледенелые белые деревья начали оттаивать. Высоко в ясном голубом небе их ветви переплелись серебряной, унизанной жемчугом пряжей. На гибких веточках повисли капли воды, В солнце они горели алмазами над другими темными и колючими деревьями, покрытыми пухлыми тюрбанами снега. Вдруг сверкающая, шатром раскинутая в бездонной голубизне, жемчужно-серебряно-алмазная сеть угасла. Низко опустилась закрывающаяся облаками небо, более темная, чем земля. Зелень колючах конических деревьев сделалась совсем черной. Прозрачными полосами убегали вдаль колые кустарники. Крупные блестящие хлопья падали медленно, крутясь в безветренном воздухе, полные немыслимого в Сахаре покоя. Но ярче созданного морозом алмазного шатра засветились серые, ясные девичьи глаза, поднятые к Тересуэну. Снежинки блестящим венцом легли на выбившиеся из-под шапки волосы, таяли на кончиках длинных ресниц, на алом изгибе губ. Свежий, особенный запах тающего снега шел от разрумянившегося лица, а напоенные морозным воздухом волосы издавали теплый аромат жизни. И Туарек, любуясь этой чужой и бесконечно далекой девушкой, ощутил контраст холодной зимней красоты, сотканной бесплотным светом, и человеческой живой прелести. Теперь Тересуэн понял все до конца. Бесконечная и холодная страна, засыпанная снегом, скованная морозом, порождала таких же живых, горячих людей, полных стремления к прекрасному и способных создавать его, украшая жизнь, как и пламенная, сухая земля юга. Права была дочь Хархелена, устремляя свои мечты вслед за Эль и Сей Эфом к России. Трудно было жить русским в такой суровой земле, но они не ушли никуда от своей доли как то сделали предки туарегов. Они закалили тело и душу в морозной белизне севера, как в туареге в пламенной черноте гор и равнин Сахары. Вот почему душа русского человека смотрит глубоко в природу и чувствует богаче, чем душа европейца. Вот почему Л.И.С.И.Ф. так хорошо понимал кочевников в пустыне, а те – его. Четыре дня в России пролетели мгновенно – Но он все же успел почувствовать, понять страну сердцем, а не разумом, как то и советовала ему Афониор. Он вернулся вестником правоты дочери Ахархилена. И еще узнал Тересуэн совсем странные вещи. Будто бы есть такие догадки или легенды, что народы Тибу и Туарегов – близкие родичи, и оба составляют самый конец тоненькой ветки, протянувшейся из ночи прошедших веков. Другой конец той же ветки тянется в обширный степи к северу от Черного моря, прародине русского народа. А оба конца сливаются в общем основании, в общих предках где-то в степях Средней Азии и предгорьях громадных хребтов за Ираном. Тересуэну молк и закурил, вновь переживая все врезавшееся в его острую память. а Афониор молча лежал у ног Тересуэна, пока тот не погладил ее растрепавшиеся волосы. Девушка подняла к нему свои огненные глаза и смущенно спросила. Они очень красивы. Кто? Девушки-лебеди и она, их царица. торик рассмеялся. Очень красивы. И в жизни, и в музыкальном собрании. Красивы так, что трудно поверить. Но мою черную, насквозь сожженную солнцем Афониор, Я не отдам за всех них. Ты сама мое солнце, Такое же пламенное, Какое оно здесь, На нашей с тобой земле. Ты моя избранница, А значит, лучше всех женщин на земле. Хотя их очень много, И все они разные, Но я люблю тебя, И жизнь буду делить только с тобой. Ночь была безлунной и безветренной, Как там, на далеком севере. Но воздух пустыни был прозрачен, Как темный свет и вечно безоблачное небо приближало звезды к Земле, отчего Земля как бы сливалась с бесконечным пространством. Когда-то, очень давно, древние египтяне поклонились всеобъемлющему пространству, называя его Пашт и всепоглощающему времени Шебек. Оба божества олицетворялись пустыней, как бы соединявшей их в одно целое, бездонное и молчаливое, в котором тонули все мысли, усилия, жертвы и сама жизнь бесчисленных и безымянных поколений людей. Современные обитатели Сахара не знали об этом, но, как и древние египтяне, чувствовали свою связь с бесконечностью пространства и времени, уносясь взором и мыслью в ночную пустыню. Только теперь пустыня уже не казалась всеобъемлющей. Как озеро мертвого покоя и молчания, она была окружена жизнью множества стран, стремившихся все заполнить и все подчинить себе. Туареги знали теперь, что всё грознее становится могущество человека, и все больше его слабость перед лицом им же созданных опасностей, каких еще не существовало в прежнем мире. Что на всей грубной планете идет борьба за справедливость и счастье. Что непоборимая европейская цивилизация сама подтачивает себя изнутри, и ее полный противоречий мир должен уступить месту другому, более совершенному. Белые и желтые мехари отдавались после долгого бега, медленно поднимаясь на широкий уступ от рога «Сегодня ночь холодного огня!» – воскликнула Афанер, проводя рукой по шее своего верблюда и вызывая этим множество голубых искр. Электрические ночи нередки весной в горах Сахары. Чем выше поднимались всадники на гору, тем сильнее сыпались искры с шести животных и с их собственной одежды Ущелье, служившее тропой на плоскогорье, велось синеватой мерцающей речкой в непроглядном мраке среди черных стен. Оно привело путников в небольшую циркообразную впадину со ступенчатыми краями, обставленную заостренными скалами отполированного ветрами солнцем черного диорита. Каждая скала была окутана слабым голубым мерцанием, на острее верхушки уплотнявшимся в фател синего огня. Глубочайшая тишина нарушалась только легким шарканьем верблюжьих ног. Афаниор и Тересуэн молчали, чувствуя себя в запретной стране заколдованного Тефидеста, принадлежащей иному миру, чем тревожная и мечтательная Ширь Сахары. Медленно поднялись они на плоскогорье, и в темном просторе мгновенно исчезло колдовство синих факелов. Тересуэн остановил Мехари, сбросил головное покрывало, И прислушался. Издалека с дороги, которую они только что пересекли, нарастал мерный грохот. Разлилось, приближаясь, сияние автомобильных фар. Девушка хотела спешиться и положить верблюда, но Туарик остановил ее. Они ослеплены собственным светом. Внизу, из-за поворота, вынырнула первая машина, длинная на шести высоких колесах, с низким корпусом из броневых плит, Она отличалась от своих мирных собратьей, как отличается крокодил от рабочего быка. Что-то рептильно злобное и тупое было в ее плоской передней части с горящими, широко расставленными фарами и боковым прожектором. Броневая машина металась по извилистой дороге, хлеща фарами по сторонам, будто выслеживая кого-то. Следом, один за другим, появились такие же крокодилообразные броневики, Так же метались из стороны в сторону и уносились к югу в клубах золотившейся в свете их фар пыли. Лухо, назойливо и упрямо ревели моторы, громко журжали пощебные широкие шины, угрожающие торчали вперед дуло пулеметов и скорострельных пушек. Сила Запада, непреклонная и безжалостная, тянулась стальной вереницей по пустыне. Афониор тревожно посмотрела на Тересуэна и замерла. Голубое холодное пламя обтекало Туарега с головы до ног, струилось по верблюду, горело высокими огнями на ушах и носовой палочке Хари. Бронзовое лицо Туарега в рамке голубого свечения казалось отлитым из чугуна и приобрело нечеловеческую четкость и твердость. Тересен почувствовал взгляд девушки и положил на ее отставленный локоть свою сильную руку. Афониор взглянула и поняла, что сама блита таким же голубым огнем. «Не боишься?» – взглядом спросил ее Туарек. «Нет», – также ответила Афониор. Во всадниках на высоких, как башни, верблюдах стояли меж черных скал над проползавшей внизу вереницей броневиков.